Глава 9. Милости SAR. Крик молодого парня оборвался, когда кнут охранника засвистел в воздухе, опускаясь ему на спину. Но переждав боль от удара, он вновь поднял голову. Он вновь поднял голову, встретившись взглядами с правителем Дрина и чуть тише повторил: "Милости SAR". Взмахнув рукой, правитель остановил охранника, готового дальше избивать дерзкого раба, посмевшего заговорить с царем. Солдат толкнул парня ближе к помосту и, соответственно, к правителю. Интересно, что заставило араба не убояться наказания? Говори. Негромко произнёс царь Нахмар, устало потерев глаза. Подобные мероприятия никогда не доставляли ему удовольствия, но в этот раз было чувство что он совершил ошибку, казнев предателя. И девчонка эта... Она так и не пришла в себя. «Милости для Лани и Талиши, Саэр! Мне нечего предложить, кроме своей верности. Жизнь не так принадлежит вам». Парень повернул голову туда, где лежало хрупкое тело женщины. «Саэр! Она умрет!» Сдавленным от волнения голосом произнес раб... Саэр занял нахмар. Склонился к нему советник Манн. Позвольте допросить этого раба. Женщину к лекарям, раба в кабинет советником Маннам. Скомандовал Саэр и поднялся, чтобы уйти. Позвольте мне самому отнести Ланью, Саэр. Услышал он от парня, обернулся. Может, стоило поручить его. Может, стоило поучить его манерам. Но раб смотрел на девушку. Тревожно смотрел кивком головы нахмар позволил. Некоторое время он еще наблюдал, как молодой раб аккуратно поднимает на руки безвольное тело и идет вслед за одним из охранников. Он хотел присутствовать на допросе, но ему срочно пришлось уехать во дворец, и его присутствие было необходимо при встрече с высоким собранием. Вернувшись уже затемно, застал советника в своем кабинете. Данил Ман в ожидании правителя постукивал дешковой тетрадкой по колену в глубокой задумчивости. Увидев правителя, поднялся, поклонившись. Сел по веноиз движению руки. Узнал что-то новое Ман. Да, Саир. Эту женщину окружают сплошные странности. Хотелось бы мне лично пообщаться с ней. Что тебе мешает? На хмор устал от этого бесконечного дня и теперь желал наконец вытянуться на кровати, возможно, даже потребовать расслабляющий массаж. У Лани случился выкидыш, и сейчас она спит под присмотром целителя. Задумчиво ответил советник. Выкидыш. Что ж, для неё, наверное, так лучше. Но ман, почему ты называешь её благородным именем? На стол легла та самая тетрадь, которую крутил в руках Даниэль Ман. Что это? Саер поднял глаза на советника. Довольно занимательное чтиво. Это личный дневник того раба с площади, который просил за женщину. Там много интересной информации. Почему сам не расскажешь? Не хочу своими комментариями портить впечатление. Конечно, если вы настаиваете, ладно, прочту. Только скажи сразу, он любовник этой рабыни, а она не рабыня, а сернахмар. Я смотрел её. У неё нет иссани. Даже так. Может, свели? Нет, сер. Никаких следов. Ты не ответил на вопрос. Саэр. Вы найдёте все ответы в этой тетради. Правда, вопросов возникнет больше. Я могу идти. Ступай, выдохнул Нахмар, пододвигая к себе тетрадь. Неожиданно было само по себе, что раб настолько грамотен. Их учили читать и писать, но мало кто вел личный дневник. Открывая тетрадь, Саэр ожидал увидеть корявый, плохо разбираемый почерк, а тут аккуратные ровные строчки, красивые завитки. Что ж. Спустя несколько часов тетрадь была закрыта, а Саэр поймал себя на мысли, что в задумчивости теребит её край, точно так же, как недавно его советник стал и повернулся к окну, вглядываясь в чуть розовеющий горизонт. Советник был прав. Вопросов прибавилось, и самый главный из них — сможет ли маленькая Алания стать матерью наследника ветви Занил. Почувствовал непреодолимое желание взглянуть на эту женщину. Пройдя по переходу, он спустился к лекарям. На встречу поднялся молодой дронилец, ученик лекаря. Испуганно посмотрел на господина, пряча за спину книгу которую вероятно читал сидя у постели больной. Саэр взглянул на женщину. Совсем девчонка. Бледная, с синяками под глазами. Щеки впали, на лбу строгая дальческая складка. Действительно. Она отличалась от тех, что родились тут, как описал мальчишка. Слишком тонкая кожа, несколько другие черты лица. Да. Жаль, что его солдаты так неосторожно убили лекаря, наблюдающего за ней на корабле. Он бы тоже поведал что-нибудь интересное. Нахмар поморщился, вот только его потом все равно пришлось бы казнить. Недоносительство в таких делах тоже карается по всей строгости закона. Передай главному лекарю, что я заинтересован в ее скорейшем выздоровлении, а обеспечить всем необходимым. На следующий день Саэр распорядился перенести девушку в главную башню, поселить с ней одну из новых рабынь для лучшего ухода. Поговорив с лекарем, решил дать Ланне время оправиться от сотрясения и успокоиться. Она оказалась слишком хрупка для сурового мира Эдрина. Но ведь как-то же Ланн Карим сумел покорить её, иначе не видать ему крыльев. Я не увидела, что произошло с Каримом. Снова провалилась в черноту. И с удовольствием оставалась бы там, где нет боли, где не рвется сердце, где просто плывешь, чуть покачиваясь на волнах забвения. Но ничто хорошее не длится вечно. Неведомая сила вытолкнула меня в реальность. Жестко, безжалостно. Первое, что почувствовала, пустоту неправильную какую-то пустоту. Пусто было внутри, пусто было в голове. Я открыла глаза и уставилась в серый потолок, скупо освещённый ночным светилом. И почему человеку вечно надо что-то выяснять? Вспоминать, анализировать. Не проще оставаться вот так, в тепле, на чём-то мягком с абсолютно пустой головой? Так нет же. Обязательно надо подумать, кто я такая, где нахожусь, почему. Картинки замелькали стремительным калейдоскопом. И всё вернулось. Страх, боль, отчаяние, тоска. И самое ужасное осознание своей беспомощности. Глаза помимо воли наполнились слезами. Я вздрогнула от звука собственного всхлипа. Он показался таким громким в этой тишине. Рядом кто-то завозился, мою голову приподняли, и к губам прислонился край холодной кружки со смутно знакомым запахом. Сделала несколько глотков, поморщилась. У Лана Алима зелья были на вкус куда приятнее. Внутри резануло от новой порции воспоминаний. Чьи-то руки заботливо промокнули выкатившиеся слезы салфеткой. Усталость заставила закрыть глаза, и я провалилась в сон. В следующий раз открыла глаза при свете дня и увидела на фоне окна знакомую фигуру. «Горим!» — громко прошептала, улыбнулась. Значит, дурной сон кончился. Фигура повернулась стремительно, и улыбка сползла с моих губ. Это был не он. Тоже и дронилец, такой же высокий, с такими же крыльями, но двигался иначе. Глаза оказались не интарными, а скорее цвета темного меда и холодные. «Маня Талиша, не пора ли вам уже принять неизбежное?» И голос холодный. «Они вообще не похожи». «Вы меня понимаете?» Этот дронилец шагнул ближе, и я поёжилась. Он давил своей аурой. «Кто вы!» Вырвалось у меня непроизвольно. Он сочувствием нахмыхнул и сделал ещё шаг. Моё имя Урсун занял нахмар. Я вспомнила, как офицер говорил это имя и называл его Саэр, правитель. «Саэр?» – прошептала Саэр. Не имея возможности исчезнуть куда-нибудь, я закрыла глаза. Не хочу видеть, понимать. Не хочу видеть, понимать, помнить. Не хочу жить. Что с ней? Холодный безразличный голос. Её организм восстанавливается, но, похоже, она не осознаёт, что случилось. Ещё один чужой голос. Они говорили еще о хрупкости человеческой психики. Потом скрипнула дверь, и голоса стихли. «Ну ты даешь, подруга!» Этот голос я уже слышала. «Меня зовут Шуарин». Я с трудом повернула голову, чтобы рассмотреть женщину. Красивая, загорелая, с черными вьющимися волосами, с полной грудью, обтянутой блузкой, подчеркивающей довольно красивый бюст. «Ты что, и правда ничего не помнишь?» «Разве можно было назвать Саэра именем предателя и убийцы?» Продолжала она говорить, устраиваясь на моей кровати. «Карим?» Горло перехватило с Мазда... Горло перехватило спазмом, и закончить вопрос я не смогла. Но, похоже, женщине это было не нужно. «Лан, Карим казнен. Ты же была там». «А, поняла. Ты умудрилась грохнуться в обморок и не видела до конца». Скинула ребёнка. Правильно, в общем, что с ребёнком? И я зашарила руками по животу, почему-то потерявшем приятную округлость. Что? Выкидуш у тебя был. Так что нет ребёнка. Дальше я не слышала. В ушах зашумело. Я застонала, пытаясь заглушить этот шум. Отвернулась к стене и подтянула колени к груди. Сорачиваясь клубком, слёзы душили. Хлопнула дверь. Быстрые шаги, отрывистые слова, жёсткие руки меня развернули, не давая уйти с головой в собственное горе. Знакомый запах зелья. Не хочу его пить, после голова ничего не соображает. Но кто бы спрашивал моего мнения? Снова сон бесновидений и пробуждения с пониманием случившегося.